Книга шестая. «Маленький гаврош». Глава первая. «Злая шалость ветра». С 1823 года, когда Монфермельская харчевня начала понемногу поглощаться бездной, не банкротства, а мелких долгов, у супругов Тенарди родилось еще двое мальчиков. Таким образом, у них теперь было пятеро детей, две девочки и три мальчика. Это было уж слишком.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 говорила себе эта мать. «Объясним, как удалось супругам Тенарде избавиться от своих младших детей и даже извлечь из этого выгоду. Маньона, которой было упомянуто в одной из предыдущих книг, была та самая, которой удалось заставить старика Нормана содержать ее двух ребят».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 Только Тенардия потребовала, чтобы Маньон платила ей за детей по десяти франков в месяц. Та на это согласилась. Само собой разумеется, что Жиль-Норман по-прежнему аккуратно продолжал давать Маньон деньги на детей и каждые полгода посещал ребят. Перемены в них он не замечал, и Маньон твердила ему, «Как они похожи на вас!»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 Весной 1832 года, когда в Европе разразилась самая жестокая эпидемия текущего века, эти ветры были особенно резкие и беспощадны. Открылась дверь в царство еще более холодное, чем царство зимы, в могилу. В этих ветрах чувствовалось дыхание надвигающейся холеры. С метрологической точки зрения эти холодные ветры отличались той особенностью, что они не исключали сильного электрического напряжения. То и дело раздражались страшные грозы, наводившие ужас на все будущее.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 Вероятно, вы хотите сказать самый плохой черный хлеб? возразил Гавруш с холодной презрительностью. Давайте нам белого хлеба, Гарсон, слышите? Самого лучшего белого хлеба я угощаю. Булочник не мог удержаться от улыбки, и, нарезая требуемый хлеб, смотрел на детей таким сострадательным взглядом, что задел Гавруша за живое. А позвольте вас спросить, господин пекарь. «Почему вы изволите так странно пялить на нас свои борколы?» <задорно>, Задорно спросил он. Булочник молча отдал хлеб, взял с прилавки су и отвернулся. «Нате вот, лопайте!» <задорно> Обратился Гаврош к детям, вручая каждому из них по куску хлеба. Но мальчики изумленно глядели на него, не решаясь взять хлеб. Гаврош расхохотался. «Ха-ха-ха! <задорно> Ах да! Вы ведь не привыкли к таким словам!» <задорно> Догадал сон и добавил.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 Холоднокровие мальчика вернуло и Монпарнасу его обычное самообладание. Делая вид, что проникся полным пониманием странного ответа Гавруша, он заметил. «В слоне так в слоне. А удобно там?» «Ничего, довольно удобно», — сказал Гавруш. «Там, по крайней мере, хоть не дует так, как под мостами». «А как ты туда влезешь?» «А, очень просто. Возьму да и влезу». «Стало быть, там есть лазейка?» — продолжал Монпарнас.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 «Если бы я был на площади с моим догом, дагом и дигом, и если бы вы дали мне десять суток, я, пожалуй, и не отказался бы позабавить вас. Но ведь масленица уже давно прошла». Эта странная фраза произвела удивительные действия на Гавроша. Он с живостью обернулся и, внимательно обведя вокруг своими маленькими блестящими глазами, заметил в нескольких шагах городского сержанта, стоявшего к ним спиной.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 Дети начали посмелее оглядывать свое помещение, но Гавруш не дал им долго заниматься этим. «Ступайте туда!» – сказал он им, вталкивая их в глубину своей комнаты, где помещалась его постель. Постель Гавруша была вполне как следует с тюфяком, одеялом и ольковым спологом. Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом большая, почти новая и очень теплая серая шерстяная попона.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 Гавру, что и дело, прерывал его, советую заменять многие выражения словами из воровского языка. Мальчик благодарил его за наставление и обещал запомнить. «Теперь вот что!» — продолжал Гамен Тоном совсем взрослого и дельного человека. «Прошу меня никогда больше не реветь. Я буду беречь вас. Увидишь, как мы будем весело жить. Летом мы пойдем с одним из моих приятелей на «В» в в Гласьеру.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 Гавруш повернул к ним свое смелое лицо и смешал свой хохот с раскатами грома. «Тише, ребята!» — сказал он. к вы у меня тут все разрушите! Вот так славный удар! Это не то, что дурище молния которой даже и не слыхать. И в театре «Амбигио» получше делают грозу». Он поправил сдвинувшуюся немного проволочную сеть, тихонько толкнул ребятишек на постель и, заставив их снова лечь, сказал...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 Они, почуяв то, что славный сказочник Перо называл свежим мясом, толпами набросились на шалаш, с таким искусством устроенный Гаврушем, вскарабкались на верхушку и с ожесточением принялись грызть проволоку, надеясь порвать ее своими острыми зубами и таким образом забраться во внутренности шалаша. Между тем меньший мальчик все еще не спал. «Сударь!» — снова окликнул он Гавруша. «Ну что еще, Карапос?»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 он два раза повторил этот крик о котором следующее сочетание букв может дать приблизительное понятие ккеки гио на вторичный крик из брюха слона отозвался молодой ясный и веселый голос здесь вслед затем доска закрывавшая отверстие в слоне отодвинулась и из за нее показался мальчик который поворно скользнув вдоль ноги слона спрыгнул с ее нижней конечности на землю